Разведка не обманула. Флот Красного континента появился на горизонте утром следующего дня. С берега он не показался мне очень большим, и белые точки далеких парусов не выглядели слишком угрожающим. В военном лагере Весланда царило вполне понятное возбуждение. Хотя у армии Весланда в запасе было несколько часов, и приказ на построение еще не прозвучал, Солдаты в спешке совершали последнее приготовление перед боем. Поскольку я являлся полным профаном в военных делах и должен был оказывать армии магическую поддержку, делать мне было абсолютно нечего. Чакры в шлифовке не нуждаются, даже перед боем. Я сидел в раскладном кресле у входа в королевский шатер и наблюдал, как Карин затачивает свои клинки». Вряд ли этот процесс мог сделать ее оружие еще более острым. Их и так можно было использовать для бритья. Скорее, таким способом она старалась избавиться от нервного напряжения. С утра мы с родственниками долго припирались по поводу того, кто же поведет эльфийские войска в атаку, пока я буду занят в другом месте. Я считал, что эта честь должна принадлежать принцу Озрику, как следующему в списке понаследованиях. Однако мой дядя отказался в пользу лорда Аларика. В этом решении тоже присутствовала определенная логика, ибо Аларик официально является лучшим воином Зеленых Островов. Однако его кандидатура не устроила дарана, утверждавшего, что атаку должен возглавить он сам. Принц нес какую-то ахинею в поддержку своей позиции, что-то вроде «молодым везде у нас дорога» и «пора дать следующему поколению шанс проявить себя», мне надоела эта демократия, и я отдал свой решающий голос в пользу лорда Аларика. В конце концов, он тут самый главный профессионал. И если он возглавит атаку и ринится в бой в первых рядах, то шансы, что красные его ухлопают и тем самым избавят меня от лишних проблем, вырастают на порядок. Хоть лорд Аларика доказал свою лояльность, и я не собирался прощать ему замечания, сравнивающего мою жену с козой. И вообще, мой мастер над оружием мне не нравился. Карин закончила точить мечи и взялась за кинжал. «Ты все еще уверена, что хочешь принять участие в бою?» – поинтересовался я. «У тебя есть полное право этого не делать». «Выходит, ты хочешь рисковать своей жизнью в одиночку, красавчик?» «Я чародей», — сказал я. «Я буду драться на большом удалении от врага, и мой риск не идет ни в какое сравнение с опасностью, угрожающей коннице или пехоте». «Ты еще скажи, что чародеев на войне не убивают». «Убивают, но значительно реже, чем пехотинцев». «Я предпочла бы прикрывать твою спину, красавчик, но раз это невозможно...» то я буду драться вместе с твоим народом. С нашим народом. Тогда тем более я должна это сделать. Королева я или нет? Как правило, наши королевы не воюют. Значит, до сих пор у вас были неправильные королевы, если они сидели дома, пока их мужья рисковали своими головами на поле брани. И закончим эту дискуссию, красавчик. Здесь ты меня не переспоришь». «Как скажешь!» – вздохнул я. «Честно говоря, мне было куда легче, если бы она осталась в тылу. Не на Зеленых островах, конечно, ибо я еще не забыл историю с ее похищением, но в Хайгардене вместе с семьей короля Людовика. Если вы спросите мое мнение, то королевы, ждущие своих мужей дома, нравятся мне куда больше, нежели королевы, убитые на поле брани. Меня не убьют, красавчик». — сказала Карин, словно прочитав мои мысли. «Лучшего гладиатора вольных городов не так-то просто прикончить». Четверо эльфов смогли захватить ее в плен. Правда, двое заплатили за это своими жизнями, но непобедимых людей нет. Рано или поздно проигрывают все. «У меня плохое предчувствие», — сказал я. «Выброси его из головны». Это не предчувствие, а обычное волнение. Может быть. Не хочешь позавтракать? Не имею привычки набивать желудок перед боем, красавчик. А кофе выпьешь? Разве что чашечку. Она бросила возиться с кинжалом и присоединилась ко мне. Прежде чем взять чашку кофе, Карин прильнула к биноклю и еще раз обозрела горизонт. «Как-то странно они идут», — заметила Карин. «Слишком кучно». «Значит, в них будет гораздо легче попасть». «Ты думаешь, они идиоты, красавчик?» «А разве нет? Ведь они же развязали эту войну». «Красные не могут не понимать, что у нас на берегу установлены требушеты и катапульты», — сказала Карин. «А значит, им следует держать большую дистанцию между кораблями, чтобы затруднить прицеливание». Может, они еще рассредоточатся, предположил я. У них есть несколько часов, чтобы поменять построение? Может быть. Но ты так не думаешь, заметил я. С чего ты взял, красавчик? Слышу. Я всегда слышу, когда ты соглашаешься со мной искренне, а когда для параформы. Людовик считает, что может расстрелять половину их флота еще на подходе. Сказала Карин. Я не верю, что все это окажется просто так. Откуда такой пессимизм? Это не пессимизм, красавчик. Это жизненный опыт. Разве есть разница? Войска Вестланда потихоньку начали выстраиваться в оборонительную линию. Инженеры готовили к бою смертоносные машины. На левом фланге гномы суетились вокруг своих орудий. Наверное, им просто не терпится испытать свои изобретения в настоящем деле. «Куда ты смотришь, красавчик?» «Колин произносит какую-то речь», — сказал я. «Наверное, воодушевляет войска перед битвой». «Который из них Колин?» «Возьми бинокль». Исидра покинул свой шатер, вертя в руках полностью заряженный магической энергией посох. «Что ж...» Накануне такой битвы даже самые лучшие наши маги имеют право на запрещенные приемы. «Готов к драке, мой мальчик?» – поинтересовался он. «Нет», – честно ответил я. «А что делать?» «А вы моя королева?» «Я все еще пытаюсь ее отговорить», – сказал я. «Это бесполезно», – сказала Карин. «Думаю, что в окружении таких воинов, как Озрик, Аларик, Горланд и прочие, королева будет в большей безопасности, чем где бы то ни было», — сказал Сидра. «Он на самом деле так думает, или просто хочет меня успокоить?» и «Если битва пойдет по разработанному человеческими генералами плану, эльфийская легкая конница останется в резерве и вступит в дело после сигнала короля Людовика. По этой причине мы оказались в глубоком тылу» готовящегося к бою войска Весланда и располагали чуть большим запасом времени, нежели все остальные. Справа от нас завершала последнее приготовление тяжелая кавалерия Хайгардена, тоже оставленная про запас. Этот элитный отряд, который командует сам Людовик, состоит исключительно из рыцарей самых знатных родов Весланда. Они будут биться под знаменем Хайгардена но каждый из них носит свой собственный герб. Единая форма у них отсутствует. Каждый старается перещеголять другого своими доспехами. Особо поражают воображение шлемы. Некоторые рыцари носят простые головные уборы из железа, а некоторые таскают на шлеме фигуру какого-нибудь дикого животного устрашающего вида. К чародею доспехи без надобности. Но и Сидра совместно с Карин... Удалось меня уговорить надеть под куртку легкую кольчужную рубашку. На этом я и остановился. Несмотря на то, что они продолжали увещевание, будь их воля, они выпустили бы меня на бой в, плотном, в полном рыцарском облачении и со щитом во весь мой рост. Предполагается, что чародеи должны оказывать магическую поддержку с воздуха. Так зачем мне вешать на себя лишние килограммы? уличив момент, когда Карин пошла проверять своего скакуна, и я подозвал к себе горланды Гавейна. «Вам двоим я доверяю больше прочих», — сказал я. «Поэтому именно вам я намерен поручить самое ответственное дело». Они изобразили из себя воплощенное внимание. «Что бы ни произошло на поле битвы, вы оба головами отвечаете за жизнь королевы. Ясно?» «Да, сир» ответили они до дуэтом. «Если с ней что-нибудь случится, я не приму никаких извинений», сказал я. «Уважительных причин нет. Даже ваша собственная смерть не послужит вам достаточным оправданием». «Не беспокойтесь, сир. Все будет нормально», заверил меня Горланд. Гавейн молча кивнул. «Мне бы их уверенность». «Если едва эта парочка удалилась...» как притащился Даран. Судя по бледному лицу, красным глазам и всклокоченной шевелюре, принц был истинным рыцарем и собирался выйти на бой с тяжелейшего похмелья. «Хорошо быть чародеем», — завел он свою старую песню. «В то время, как мы будем валиться под мечами вражеской пехоты, ты продолжишь сразить врагов молниями с небес. А что делать, если нет таланта?» «Ты прав». «Использовать тебя в ближнем бою чистой воды расточительства. Тебя надо было забросить в стан врага, и ты морально разложил бы их войска за неделю». «Это я запросто», — согласился Даран. «Но вам бы пришлось отрезать мне уши и перекрасить мою кожу в красный цвет». «Запросто», — сказал я, — «особенно с ушами». «Я всегда знал, что ты злобный тип, кузен», — сказал Даран. «Особенно, когда нервничаешь. Не волнуйся за королеву, я присмотрю за ней». «Не волнуйся за своего бестолкового братца», — сказала Карин, радоваясь к Дорану сзади и хлопая его по плечу. «Я присмотрю за ним. Если, конечно, он не свалится с лошади и не отстанет от нашего отряда». «Даран, ты хорошо держишься в седле?» «Я в нем, можно сказать, родился». «Когда мы сюда плыли, ты утверждал, что родился на корабле». «Разве одно исключает другое?» «На том корабле перевозили седла, черт побери». «Если тебе будет грозить опасность, попробуй прикрыться собственным языком», — посоветовал я. «Он у тебя такого размера, что за ним может спрятаться половина нашей армии». «Теперь я узнаю истинного сына Бирона, буркнул Даран. И «Если бы он сейчас тебя видел...» то наверняка бы гордился своим отпрыском. «Ты меня тоже раздражаешь», — сказал я. «В этом и заключается суть кровного родства», — сообщил мне Даран и потащился подгонять доспехи. Когда корабли Красного континента подобрались к берегу на расстояние выстрела, причина их странного построения стала очевидна. Флот был накрыт прозрачной мерцающей полусферой магического происхождения — Я никогда не видел ничего подобного. Но мне не стоило большого труда угадать, зачем она нужна. Защитный экран. Я поднялся в воздух и занял позицию среди прочих чародеев Веслэнда. Это было внушительное зрелище. Несколько десятков людей стояли, опираясь ногами на пустоту. Простенькое заклинание левитации, но выглядит очень эффектно. Правда, менее эффектно, чем защитный экран, закрывающий несколько сотен судов. По части демонстрации своих талантов, красные пока нас опережали. Войска Вестланда выстроились гигантским полукругом двумя стами метрами ниже. Все были готовы к бою, насколько это вообще возможно. Людовик величественно махнул рукой. Королевский приказ был мгновенно передан по цепочке. И огромные требушеты выпустили свои первые снаряды, официально объявив пляжную битву открытой. Каждый каменный блок, выпущенный из этих требушетов, весил больше сотни килограммов и мог бы потопить целый корабль, при условии, что ему удалось бы преодолеть магическую преграду. Но полусфера красных оказалась непробиваема. Снаряды отскакивали от нее и попадали в воду, поднимая фонтаны брызг, по высоте, достигающий матч с самых больших кораблей вторжения. Второй залп тоже не дал никаких результатов. Третью попытку предприняли гномы. Это был даже не залп, а одиночный выстрел, но звук одной пушки запросто перекрыл бы скрип сотни требушетов. Вылетевшее из дула железное ядро летело почти по прямой траектории, что свидетельствовало о его огромной скорости но пробить защитную пленку ядру тоже не удалось. Обстрел прекратился. Эксперименты передней линии чародеев показали, что фаерболы от преграды тоже отскакивают. У меня начало складываться впечатление, что красным удастся высадиться на берег без особого труда, и они уберут защиту только тогда, когда их войско пойдет в атаку. До этого времени нам останется лишь наблюдать, как враг высаживается на берег и строит свою армию в боевом порядке. Корабли были уже на расстоянии 500 метров от побережья. Еще немного, и крупные суда начнут спускать шлюпки с солдатами. Малотонажные корабли наверняка попробуют подойти к берегу вплотную. Надеюсь, подобное начало не слишком расстроит план короля Людовика. Мог ли он предположить, что высадка вражеского десанта может пройти вообще без проблем? Только бы король не натворил каких-нибудь глупостей. Например, не бросил в бой драконов, которые станут легкими мишенями благодаря последней разработке Лоуренса Справедливого. И Сидра сменил позицию и оказался рядом со мной. «Начало не слишком хорошее», — сказал он. «Вижу. Как вы думаете?» «Повелитель Мол не сможет пробиться через эту хрень», — поинтересовался я. «Побереги его до поры», — сказал Сидра. «Пусть наши враги пока не подозревают о твоем присутствии». «Ожидание меня убивает». «Ожидание не делает этого так, как инфаркт», — заметил Сидра, и опустился метров на пятьдесят ниже. «Красные не собирались рассредотачивать свои корабли». Магическая полусфера надежно защищала их от наших орудий. Если они смогут высадиться на берег и построиться в боевые ряды под ее прикрытием, Весланд ожидают крупные неприятности, ибо красных в три раза больше. Конечно, наши объединенные войска занимали позицию чуть выше красных, что давало нам определенное преимущество, но решающим это преимущество стать не могло. Согласно разработанному плану битвы, Мы не должны были позволить им беспрепятственно высадить десант. Но каждый бой полон неожиданностей. Какие еще сюрпризы нас ждут? Защитная полусфера красных вгрызлась в берег Весланда, воздвигая перед собой целый бархан песка. Крупные корабли передней линии атаки уже встали на якоря и спускали на воду шлюпки. Более мелкие суда шли к берегу, намереваясь высадить десант на мелководье. Наверное, Людовик сейчас скрежещет зубами от злости и бессилия. Красные хорошо подготовили свое домашнее задание. Пока я не видел никаких способов их переиграть. Магическое прикрытие защищало красных от камня, железа и даже огня. Но ведь молния — это не то же самое, что огонь. Пошли они все к черту. Лично мне ждать надоело». Вынув из ножен повелителя молний, я сделал резкое движение, как будто стряхивая с его лезвия капли крови. Белая молния, похожая на дерево с раскидистыми ветвями, ударила в купол и пробила его насквозь. Небольшой корабль и несколько шлюпок, оказавшихся на ее пути, разлетелись щепки. Вода забурлила. Снизу донесся яростный рев солдат Веслэнда. Я послал в купол еще одну молнию. Потом еще и еще. И если никто другой не может драться с красными, то я могу. И буду. Не за этим ли я сюда пришел? Сосредоточенная в древнем артефакте эльфов мощь струилась через меня. Утекала вниз, ради тех, кто осмелился напасть на мою землю. Пусть уже тысячу лет, как Весланд не принадлежит эльфам, но это все равно моя земля И враги должны получить отпор. Боюсь, в тот момент я был не в состоянии рассуждать здраво. Все мои силы уходили на то, чтобы держать это дикое могущество под контролем, и вместе с тем я понимал мысли и чувства всех предыдущих хозяев моего меча. Я был в ярости, но это была не моя ярость. Я был охвачен гневом, но это был не мой гнев Я был наконечником копья. Узким горлышком в воронке, сила и ярость моих предков протекали через меня и изливались на врага смертельным дождем. Магический купол красный хлопнул Не знаю, было ли это результатом моих усилий, потрудился ли здесь кто-то из других чародеев Весланда, или сами красные не смогли больше его удерживать. Но их защиты больше не существовало. И начался ад» катапульты и трибушеты вступили в бой, заговорили пушки гномов. В воздух взлетела туча стрел, и на берегу начало твориться форменное безумие. К счастью, после первого пушечного залпа у меня заложило уши, и я не мог слышать доносившихся снизу звуков. Мне с лихвой хватало и одной кварт... картинки. Красные несли страшные потери. Каменные глыбы и железные ядра разносили корабли в щепки. Если же наши снаряды падали в воду, то поднятые ими волны переворачивали шлюпки и мелкие суденышки. Стрелы находили свои цели на воде и на палубах вражеских кораблей. В какое-то мгновение я даже поверил, что это уже конец и красным не удастся высадиться на берег, но я ошибался. Мало-помалу они выстраивали на песке какое-то подобие прикрытых щитами боевых рядов. Драконы Вестланда появились над полем боя совершенно внезапно. Только что небо над кораблями прочерчивали лишь следы раскаленных железных ядер, а в следующий момент оно прямо-таки кишело драконами. Конечно, это мое субъективное мнение. Драконов был какой-то десяток, но... Не только я... Но и никто другой никогда не видел столько этих древних созданий в одном месте. Их пламя кипятило морскую воду и сжигало корабли. К облакам потянулись столбы черного дыма. После сегодняшнего дня люди будут по-другому относиться к драконам. С еще большей настороженностью. Несколько сверкающих копий взлетели к небесам. Полагаю, это были истребители драконов работы Лоуренса «Справедливого». Одно из величайших чародеев Вестланда, переметнувшегося на сторону врага. Копья летели не по прямой. Они выписывали в воздухе сложные фигуры, повторяя полет драконов, и одно за другим начали находить свои цели. Лорен справедливо и здорово над ними потрудился. Драконы начали покидать небеса. Я не особенно люблю древних летающих рептилий, но зрелище показалось мне страшным. Никогда не слышал, чтобы этих громадин убивались с такой легкостью. Полет. Фигура высшего пилотажа. Короткий удар копья. Смерть. Вот их осталось всего семь. Шесть. Пять. Трое заработали крыльями и устремились вверх, надеясь найти свое спасение над облаками. Еще один упал в воду и снес мачту соседнего корабля левым крылом. Последний из оставшихся в бою драконов — рухнул в полосе прибоя, утопив несколько шлюп. Лучники прекратили обстрел пляжа, сместив прицелы чуть дальше, на полосу прибоя, ибо пехота Весланда выдвинулась вперед. С высоты птичьего полета это выглядело несерьезно. Человеческие фигурки размером с муравьев двигались по песку. Блики от их мечей и доспехов периодически слепили мне глаза — Некоторые фигурки перестали двигаться и замирали навсегда. Часть флота красных стала забирать левее, чтобы произвести высадку десанта на свободном участке побережья. Тотчас же из-за мыса вынырнули черные корабли огров, снабженные длинными подводными таранами, и заставили противника принять бой. В редких случаях вход шли абордажные крючья, но чаще до рукопашной дело все-таки не доходило. Корабли «Огров» буквально раздирали вражеские суда пополам.